Глава шестая. Ход времени и событий не изменили только графиню Дерми. Она стала тем же, чем была всегда. То есть светской женщиной и любящей баллы выезды, праздники, роскошь, цветы. Словом, все, что составляет удовольствие внешней жизни. Как часто хотелось ей увлечь по такому же пути и дочь, особенно с тех пор, как она вышла замуж. Но Мария сопровождала ее весьма редко, предпочитая тихую беседу с мужем у своего камина, блеску и шуму модного света. Между тем, вскоре после рассказанных нами событий у маркизы л готовился великолепный праздник. Госпожа Дерми до того приставала к своей дочери, что та, наконец, уступила ее усиленным просьбам, и Эммануил, никогда и ни в чем не отказывающий жене, казалось, тоже радовался приближению этого бала. Недели за две перед балом графиня и Мари стали готовить туалеты, рыскали по магазинам и меняли материю раз по двадцать в день. Казалось, графиня старалась дать возможность своей дочери испытать то удовольствие, которое она находила сама в беспрестанном варьировании нарядов. Париж долго не мог забыть этого бала, где был весь цвет общества, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Холод, отмеченный в термометрических летописях парижан, господствовал в городе, и хлопья снега покрывали почти на полфута его улицы и тротуары. Но да погода когда имеется в виду удовольствие от бала? Отправляющиеся садится в карету, запирает окна, приезжают, танцуют, веселятся, потом таким же образом едут домой, и на другой день никто из них не знает, наверное, было ли на улице тепло или холодно а в день этого знаменитого бала более трехсот карет загромоздили собою в Андомскую площадь, на которую выходил отель «Маркизы де л марини не любила балов только до тех пор, пока она не входила в ярко освещенный зал веселья. Но как только ножки ее переступали порог его, танцы, шум, музыка, говор действовали на нее увлекательно. «Леон тоже был здесь». В продолжении целого месяца Мари видела его три или четыре раза, и он, казалось, забыл о последнем разговоре с госпожой Дебрион, разговоре, который мы передали читателю. С ним-то теперь графиня Дерми начала танцы, и, опираясь на руку Маркиза, она подошла к дочери. «Не откажи в туре вальса Маркизу», — сказала она Мари. «Я не знаю никого, кто бы вальсировал лучше де Грижа». Мари не имела причин не танцевать с Леоном. Она, казалось, не заметила того волнения, которое овладело им, когда он взял ее руку. И танцуя, она даже послала улыбку Эммануилу, около которого образовался кружок его почитателей, гордых знакомством с ним. Блеск свечей, бриллиантов, цветы, благоухание, музыка – все слилось в магическое единство в зале маркизы. В самом воздухе, которым дышали гости, было, казалось, что-то волшебное, чарующее. И если правда, что бал для молоденьких женщин есть кратчайшая дорога из рая в ад, если таковой имеется, то этот бал Маркизы должен был оправдать более других такое предположение. Но, как всему бывает конец, то и этот храм веселье незаметно опустел. «Пора и нам, милые дитя», — сказала дочери графиня. «Поедем». Когда экипаж графини был подан, и она в легкой шубке, едва прикрывающей ее обнаженные плечи, стояла уже у подъезда, чья-то карета, проскочив между подъездом и экипажем графини, заставила последнюю простоять минут пять на открытом воздухе. Напрасно граф настаивал, чтобы она вошла опять в зал отогреться. Графиня не согласилась, и, дрожащая от холода, уселась в экипаж. Простудившись день, она не могла пошевелиться. Голова ее болела, и лихорадка была в полном разгаре. Она не захотела послать за доктором, говоря, что с нею ничего особенного нет, кроме усталости, но к вечеру начался бред, и надо было поневоле послать за доктором. Мари по обыкновению приехала навестить мать, но застав ее в постели, она послала передать Эммануилу, чтоб он не ждал ее домой, объяснив причину такого распоряжения. Доктор приехал, расспросил о причинах болезни графини, выразил неудовольствие, что он призван слишком поздно и определил ее болезнь как воспаление легких в груди. К вечеру того же дня весь Париж знал о внезапной болезни графини. Знакомые пошли долгом заехать расписаться, и и миллионы как и следует, не было последним в списке посетителей. Эммануил приехал сюда прямо из палаты. Жена же его не отходила от изголовья своей матери. Как только госпожа Дерми начинала бредить, Мари проникалась ужасом. Это минутное безумие, это лихорадочное самозабвение поражали ее, и она, склонясь к матери, целовала ее, плакала и отчаивалась. Когда же больная успокаивалась, Мари обращалась от слез к молитве и от страха к надежде. А между тем доктор твердил одно и то же. от «Отчего прислали за мной так поздно?» мари глядела на него с беспокойством, прося у него разуверения, и старик-доктор, бывший при ее рождении и любивший ее, как дочь, говорил ей только, что нет опасности и чтобы она не тревожилась. Но, несмотря на это, Мариана видела, как безнадежно он опускал голову, выходя из комнаты графини, чего, разумеется, она никому не рассказывала, и она сходила в церковь и поставила свечу перед образом Пречистой Девы за здоровье своей госпожи. Действительно, болезнь развивалась быстро и страшно. В три дня графиня так и изменилась, что узнать ее не было возможности. Ее прекрасные полные блеска глаза потухли или горели по временам лихорадочным жаром. Ее губы, свежие, как два розовых лепестка, в день бала, теперь бледные и полураскрытые, пропускали тяжелое и жаркое дыхание. Ее щеки впали. Руки исхудали и ослабли так, что, глядя на нее, никто уже не верил в ее выздоровление. Мари проводила ночи без сна, не сводила глаз больной матери, изучала ее дыхание, ее взгляды, ее бред, плакала и молилась и больная в минуту облегчения в виде отчаяния дочери, брала ее руки и, прижав ее белокурую головку к своей груди, утешала ее, просила не отчаиваться, но потом силы изменяли ей, и она впадала в такое расслабление, которое могло казаться предвестником близкой смерти. Не испытав, трудно понять муку, которая терзает душу при виде страданий близкого нам существа. Кажется, все остальное не существует в это время, и все прочие привязанности сосредоточиваются на нем одном. При возможности потерять его, оно делается дороже всего на свете. Половину жизни, казалось бы, можно было отдать за одно слово надежды. Тут и плачут, и смеются, смотря потому хуже или лучше страждущему. Дни проходят и скоро, и бесконечно, смотря тому более или менее был доволен доктор. Час его прихода ожидают со страхом и трепетом, и сердце бьется до того, что, кажется, готово выпрыгнуть из груди. И хотелось бы принять на себя страдания больного, и если лекарства помогают ему, благословляют Бога. Если же, как, например, в этом случае, человеческие усилия и средства оказываются бесполезными, тогда, о, тогда до того предаются скорби, что ропщут на несправедливость всемогущего. По ночам бедная Марит трепетала от страха, когда, заснув в кресле, не имея сил вынести долгое бдение, она просыпалась внезапно и видела себя среди комнаты, едва освещенной лампой, между отцом, который, едва заметный в тени Алькова, наблюдал за нею и матерью, которой, к счастью, она еще слышала горячее и тяжелое дыхание. Мари очень пугалась, говорим мы, но точас же вливала в полураскрытый рот больной, приготовленное ей питье, которое впрочем облегчало ее весьма ненадолго. Потом она подходила к отцу, целовала его и опять садилась в свое кресло или бессознательно прислушивалась к шуму запоздавшей кареты, нарушавшей ночную тишину, или к однообразному стуку маятника стяных часов, стрелка которых могла с минуты на минуту остановиться на роковом часе. Потом наступало утро, и когда движение и шум, возвещавшие пробуждение Парижа, долетали до слуха прекрасной сиделки, она приподнимала опущенные гардины и смотрела на улицу. Ее существование так изменилось в это короткое время, что ей нужно было видеть жизнь других, чтобы не сомневаться в своей собственной. В семь или восемь часов утра приходил доктор, потом Эммануил, потом барон б который оставался около графини ровно столько, сколько позволяло приличие, но на которого болезнь графини, тем не менее, произвела заметное впечатление. Состояние здоровья графини не менялось. По временам освобождаясь от лихорадочного сна, она приходила в сознание, и тогда, взяв руки мужа и дочери, она смотрела на них, благословляя одну и умоляя другого. Как мать она имела право благословлять. Как жена она, прежде чем представиться на суд Бога, должна была быть прощенная на земле. Граф не сомневался в ее положении. Если он поддерживал надежду в дочери, то сам далеко не имел ее. Он видел, куда ведет болезнь графини. Угадывал последнюю минуту и, чувствуя ее приближение, не имел силы помнить зла. В своей жене, настигнутой дыханием смерти, он видел непорочную девушку, которую некогда так любил. Он помнил только один год, первый, прожитый с нею, и упоение которого не могло, казалось ему, изгладить все остальное время. Он извинял от души ее заблуждений и плакал горько, хотя и знал, что такой конец есть прямое следствие ее жизни. Ему казалось естественным, что беспечная ветреная графиня, жившая только внешним блеском, среди балов и светских удовольствий, нашла смерть среди тех элементов, которые были ее жизнью. Но слезы мужа радовали графиню, ибо в эти минуты видела она в них свое прощение, и если бы только она могла надеяться на выздоровление, она бы дала клятву жить только им и для него». Одна Мари теряла надежды и ходила за матерью с улыбкой ангела. Уверенная в знании доктора, она думала, что всякий прием лекарства приближал минуту выздоровления. И видя, что нет никаких перемен в окружающем ее мире, что солнце, звезды, люди и даже жизнь их все та же, она и не подозревала, что ни с того ни с сего судьба вдруг отнимет у нее наиболее любимое ей существо. Между тем, несмотря на ее старания и молитвы, роковой приговор судьбы должен был исполниться. На десятый день болезни Калатильда почти час разговаривала с бароном, графом, Эммануилом и своей дочерью, которые все собрались около нее. Потом мало-помалу голос ее затих так, что она едва была в состоянии произнести отрывочные и бессвязные звуки, значение которых дополняли жесты. Потом крупные слезы покатились из ее глаз, и с этой минуты никто, даже Мари, не смел надеяться. Потом графиня как будто забылась, и все думали, что смерть навеки уже сковала ее члены. Но это был сон, и сон довольно спокойный. Все вышли из ее спальни, кроме дочери, которая не хотела оставить ее, и став на колени у кровати, она продолжала молитву, не прекращавшуюся почти с первого дня болезни матери. Выходя из комнаты графини, барон протянул руку графу, который, поняв смысл и значение этого жеста, молча пожал поданную ему руку и, заплакав, принялся ходить взад и вперед по комнате. Так прошел еще день. В четыре часа приехал доктор. «Будете ли завтра, доктор?» Спросил граф, видя, что доктор уходит, пробыв у больной весьма короткое время. «Да, но это будет мой последний визит. Теперь надо обратиться к врачу души. После этого граф вошел в спальню жены, где дочь его еще продолжала молиться. Он осторожно прикоснулся к ее плечу. «Дитя мое», — сказал он, — «пойдем со мною». «Зачем?» «Мне нужно сказать тебе кое-что». «О, боже мой, что такое?» — проговорила она со страхом. «Не бойся, я не скажу ничего, чтобы могло огорчить тебя». «Да говорите здесь, добрый папа, только тихонько, чтобы не разбудить маман. Мне не хочется отходить от нее». «Невозможно!» от чего «Надо оставить ее одну!» «Боже мой, боже мой!» Вскричала госпожа Дебрион и, заливаясь слезами, упала на грудь отца. «Ну, пойдем же со мною!» Повторил он, расстроенный этой сценой и увлекая дочь. Мари шла за ним бессознательно, но, дойдя до дверей, она бросилась к постели умирающей, глаза которой уже остановились без движения, хотя неровное дыхание еще подымало грудь. «Вы долго будете говорить со мною?» — спросила Мария графа. «Нет, дочь моя, скоро ты опять придешь сюда, и тогда уже можешь не оставлять больной». Когда граф запирал двери спальни графини, Мариана шепнула ему что-то. Он еще быстрее повел за собой дочь, которая, услышав шаги, раздающиеся на лестнице, не могла удержаться от самых плачевных предположений. «Ну что же там такое?» — вскричала она, наконец, и зарыдала. «Нужно!» — отвечал граф, — чтобы никто не мешал священнодействию «А, последнее!» — произнесла Мария и упала на колени. Слезы остановились. Ее горе было слишком сильно, чтобы плакать. Но когда слезы высыхают в глазах, они падают на сердце и давят его. Бедная женщина задыхалась, так что граф отнес ее на кровать, хотя она непременно хотела видеть графиню. «О, матушка, матушка!» Могла она только сказать, и в судорожных конвульсиях ломала руки, порывалась сойти с постели, не узнавала ни отца, ни мужа, удерживавшие ее. Доктор влил ей насильно несколько капель какого-то лекарства, вследствие чего силы ее оставили, и она впала в состояние беспамятства. Десять дней и ночей провела она в тревоге и без сна, что было не по силам ее слабому организму. Наконец, дыхание ее стало ровнее. Она заснула. Долго спала она. Когда она проснулась, было уже темно. Мари провела рукой по лбу, как бы желая припомнить что-то. Окружающая ее тьма и тишина приводили ее в ужас. И она, боясь пошевелиться, стала звать отца. Но никто не отвечал ей. Она была одна в комнате. Тогда она встала, ощупью отыскала дверь и растворила их. «Повсюду та же мертвая тишина, то же молчание». Она пошла далее, пройдя анфиладу комнат, добралась, наконец, до порога спальни матери. Прижавшись к двери, она стала прислушиваться, что делала и прежде, но теперь ничего не долетало до ее слуха. Она растворила дверь, и свет одной восковой свечи поразил ее уже десять дней тревожащееся воображение. «Вот что она увидела». Граф Дерми стоял у окна, несмотря на холод и дождь, лившийся на улице. Барон Дебе сидел у постели, облокотясь на подушку и поддерживая голову рукой. Он плакал. Эммануил стоял возле графа и держал его руку. Мариана плакала, доктор уходил. Его присутствие было уже не нужно. Графиня скончалась».